Узнал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я подказался на отрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость это Рим, который взамен турусов и колес, не читки требует с актера, а полной гибели всерьез когда строку диктует чувства, оно на сцену шлёт раба. И тут кончается искусство. И дышит почва и судьба. 1931.